3. Лорд Первого Легиона сидел, как часто бывало этими ночами, откинувшись на спинку богато украшенного трона и солоновой кости и обсидиана. Его локти упирались в резные подлокотники, пальцы, сложенных домиком ладоней, едва не касались губ. немигающие глаза, ярко-зеленые, как зелень лесов Калибана, смотрели прямо перед собой, созерцая танец далеких звезд. Время от времени в неподвижной фигуре возникал едва заметный намек на движение. Поднимались и опускались закованные в броню плечи. Вздрагивали веки. Увенчанная короной голова покачивалась в беззвучном отрицании. Доспех полководца был такого же насыщенного, незамутненного черного цвета как космическая пустота, в которую он смотрел. Украшающие его нагрудник и поножи, рычащие львы из красного золота, редчайшего металла, добываемого из полевых поверхностных отложений Марса, скалились на усердно трудящуюся на мостике команду. В эти минуты отдыха он не носил шлем, но грива пепельно-серых волос была собрана в тугой хвост на затылке не затемняя смуглое лицо, увенчанное простым серебряным ободком. это безделица не имела ничего общего с бахвальством, скорее отголоском традиции, идущей от упраздненных рыцарских орденов мира, ставшего для льва приемным домом. По таким простеньким коронам когда-то узнавали лордов рыцарей Калибана, а Лаёш и Корсвейн вместе приблизились к трону, обнажили клинки и преклонили колени перед своим сюзереном. Лев безразлично смотрел на эти знаки почтения. Когда он заговорил, голос был подобен раскату грома на горизонте. Ошибиться в его нечеловеческой природе было невозможно. «Встаньте!» Они поднялись, согласно приказу, и вернули мечи в ножны. А Лаёш по-прежнему стоял в капюшоне и не сводил глаз с повелителя не обращая внимания на суету на командной палубе. Корсвейн держался более непринужденно, сложив руки на груди поверх нагрудника. Его доспех украшала шкура с густым белым мехом, заброшенная за спину. Зубастая голова существа, с которого содрали шкуру, свисала поверх наплечника, скрепляя импровизированный плащ. — вызвали нас, сеньор? — Звал. Лев по-прежнему сидел прикасаясь руками к губам. «Два года, мои младшие братья, два года, едва ли я могу это одобрить!» Корсвейн позволил себе улыбнуться. «Не более чем полчаса назад я думал то же самое, сеньор, но что заставило вас вспомнить об этом?» Теперь лев поднялся, оставив свой длинный меч и шлем, лежать на выгнутых боковинах трона. «Причина не в том, что я разделяю твое нетерпение, Кор, Аллоёш фыркнул, Корсвейн ухмыльнулся. «Идите за мной!» – бесстрастно произнес лорд. И три воина направились к гололитическому столу в центре командного зала. По приказу льва, облаченный в рясу сервитор, включил проекторы. И возникшие мерцающие голографические изображения залили призрачным зеленым светом. Парящий перед ними в воздухе дисплей, состоящий из множества экранов, показывал Солнце под сектора Эгида с их планетами. геральдер и Трамас сияли ярче остальных, и обе системы были помечены множеством рун, обозначающих механикум. Корсвейн не увидел ничего нового. Длинный полумесяц из пульсирующих красным миров обозначал распространение систем, втянутых в открытый мятеж. Это были миры, не повинующиеся Империуму стремящиеся под знамена Хоруса Луперкаля и механикум Старого Марса. Целые солнечные системы, нарушившие волю императора, и не меньшее количество, взывающих об имперской помощи и тиранских подкреплениях. Партак пал сегодня вечером. Лев указал на одну из систем в кольце из марсианских глифов. Губернатор-фабрикатор Гулгарада объявил о своей победе четыре часа назад. Едва заметную радость примарха могли заметить лишь приближенные. Он уже не так ликовал, когда я сообщил ему, что из-за его стремления взять Партак остался без защиты Яэлис, который около часа назад захватили мятежники. Он переоценил свои возможности. Корсвейн какое-то время наблюдал за мерцающими глифами. Потом взглянул на своего сеньора. «Опять!» Алоёш заговорил прежде, чем Лев успел ответить. «Он хотя бы предложил принести извинения за то, что не прислушался к вашим словам, когда вы предрекали то, что теперь случилось?» «Разумеется, нет!» Лев склонился над столом, опершись кулаками о его гладкую поверхность. «И вы здесь не поэтому, так что обойдемся без негодования, даже если оно справедливо!» «Есть связь с Империумом!» Аллоёш позволил Надежде прозвучать в голосе. «Нет!» Лев махнул рукой в латной перчатке сквозь гололитическое изображение, глубоко погрузившись в свои мысли. «Наши астропаты по-прежнему не мы из-за турбулентности в арте. Насколько я помню, последний зафиксированный контакт состоялся четыре месяца и шестнадцать дней назад». Примарх не отрывал взгляда холодных, зеленых глаз от гололитического изображения. Два года стычек в космосе, планетарных осад, глобальных вторжений и отступлений, атаки с орбиты и эвакуации с воздуха. Наконец, у нас есть шанс со всем покончить. Корсвейн прищурился. Он никогда не слышал, чтобы Лев рассуждал о вероятностях. Примарх всегда говорил, как прагматик, наделенный аналитическим умом. Любое его военное распоряжение основывалось на логике. А любое замечание, прежде чем слететь с уст, проверялось и рассматривалось со всех сторон. Курц рискнул предположить Корсвейн. «Сеньор, мы нашли Курца!» Лев покачал головой. «Мой ядовитый братец!» Он вновь махнул рукой в сторону Галалита. «Сам нашел нас!» Галалит задрожал и стало слышно, как система потрескивает, переключаясь на другой образ. Один из наших сторожевых кораблей «Серафические бдения» получил это послание от маяка дальней космической связи, установленного на пути его патрулирования. Корсвейн прочел искажение при воспроизведении слова, мысленно проговаривая их про себя, как делал всегда. От прочитанного по коже поползли мурашки. «Не понимаю», — признался он, — «это же одна из люторовских поправок к изречениям, и, кстати, не самая популярная. Зачем понадобилось ее оставлять, чтобы мы нашли?» Соглашаясь, Лев заговорил в полголоса, хотя звук больше походил на свирепый рев, чтобы заманить нас с помощью насмешки и используя слова, наиболее для этого подходящие, по мнению Курца. Кроме сообщения, Маяк передавал координаты. Похоже, мой дорогой братец желает, наконец, встретиться. «Это наверняка ловушка», — сказал Алло-Еж. «Разумеется», — согласился Лев. «И все-таки на этот раз мы полезем зверю в пасть. Нельзя целую вечность понапрасну губить воинов с обеих сторон, как это делалось в последние годы. Если этому крестовому походу и суждено когда-нибудь закончиться, то только после нашей с братом встречи». «Тогда лучше продолжим охоту», — настаивал алла «Захватим их флотилии». «А они в ответ захватят наши», — лев говорил сквозь стиснутые зубы. Бронированные плечи поднимались и опускались в такт к тяжелому дыханию. «Двадцать шесть месяцев я гонялся за ним. 26 месяцев он удирал от меня, сжигая миры перед самым нашим прибытием. Перерезая пути снабжения» и уничтожая аванпосты механикум. Уходил от любой засады, как песок сквозь пальцы. За каждую нашу победу вознаграждает поражением. Это не охота, а лаёж. Пока примарх не погибнет, война не кончится. И ни он, ни я не можем погибнуть иначе, чем от руки своего брата. Но, сеньор, помолчи, девятый капитан. Голос льва был по-прежнему ровным и тихим но в глазах вспыхнуло холодное возбуждение, почти гнев. Мы – один из последних верных империуму легионов, сохранивших полную численность, и единственные в космосе пытаемся не дать королевству развалиться, в то время как глаза всех прочих обращены на Теру. Вы полагаете, я не хочу встать рядом с Дорном на стенах Отцовского дворца? Считаете, что мне охота торчать тут? в космическом безмолвии, пытаясь собрать осколки разлетающейся империи. Мы не можем добраться до Теры, уже пытались и не смогли. Эта война закрыта для нас, благодаря предательским течениям Варпа. Но остальная часть галактики тоже погружается во тьму. И возможно, мы последний легион, несущий среди звезд свет Императора. Лев снова выпрямился. Его глаза сверкали от еле сдерживаемых чувств. Это наш долг, алла из Девятого Ордена. А Легион всегда исполнял свой долг. Мы должны победить в этой войне. Целый подсектор миров-кузнец тратит свои интеллектуальные и материальные силы на то, чтобы выжить, а не на то, чтобы поддержать другие имперские силы. То же происходит в рыцарских мирах и мирах-житницах, в гостевых мирах и на инорудных. Чем быстрее мы завершим этот крестовый поход, тем раньше они смогут поддержать каждый сектор Империума своими ресурсами. И тем скорее мы воссоединимся с Желеманом». При этих словах Лев вздохнул, где бы он ни был. Корсвейн выслушал все это молча. Когда затихли последние слова, оставив после себя надежду, рыцарь прочистил горло, собираясь говорить. «Сеньор, я понимаю». Почему вы хотите поднять перчатку, брошенную вам примархом Курсом? Но для чего вы позвали нас? Лев медленно выдохнул, указывая на мир на самом краю восточной окраины на голографической карте. Координаты указывают на эту систему. Я не могу рисковать не участием в крестовом походе целого флота легиона из-за своих семейных проблем. Он усмехнулся, и эта усмешка была совсем не похожа на его обычную умную и искреннюю улыбку. Это был тигриный оскал. Я возьму с собой лишь одну роту, несколько кораблей и вспомогательных судов. Достаточно, чтобы защитить себя и ускользнуть в случае предательства, если таковое произойдет. Но мало, чтобы появился риск утратить наши позиции в этом презренном и вечном противостоянии, если оно окажется ложным следом. Аллоёш немедленно отсалютовал. «Девятый орден почтет за честь служить вам в качестве личной охраны. А я почту за честь, что он служит мне». Лев, понимающе кивнул. «Кор, ты, похоже, о чем-то задумался, мой младший брат». «Как называется этот мир?» Спросил Корсвейн. Лев сверялся с данными на мониторе, стоявшем на его стороне стола. «Сагуальса» зарегистрировано как пустынный мир, непригодный для колонизации, без признаков поселений времен Древней Ночи. Значит, кровный враг позвал нас на мертвый кусок камня на краю галактики». Корсвейн бросил взгляд на Алаёша: « «Если весь флот Повелителей Ночи там соберется, возможно, ты сможешь снова скрестить клинки с сиватаром». Капитан скинул капюшон, открыв изуродованное лицо. Большая его часть представляла собой жуткое переплетение неровных шрамов и бесцветных бугров синтетической плоти, не до конца зарастившей рану. А вместо зубов торчали тусклые стальные штифты, закрепленные в восстановленных деснах. «Отлично!» — Аллоеж прищурил глаза. Практически единственную, не пострадавшую часть лица. «Я у него в долгу!»